Кристоев. Учёный на охоте. Сказывают, однажды Лефебюр де Лафурси, французский знаменитый учёный, к исследованию математических истин непрестанно свой ум прилагавший, неожиданно тамошним королём с прочими той страны почётными особыми на охоту приглашён был. И из богатого королевского арсенала добрый мушкет для сего получивши, наравне с другими королю в охоте сопутствовать согласился. Но когда уже оная королевская охота изрядну утомившись обратно путь свой к дому направила, то проезжая мимо славного и широкого каштана на берегу реки, стоящего и в зеркале вод её, В леви от него бегущих длинные ветви свои живописно отражающего добрый сей король знаменитого того мофематика узрел у подножья каштана на земле сидящего и тщательно с превеликим прилежанием на ладонь дроп перебирающего а мушкеты прочи охотничьи доспехи подалёку от него в стороне лежащие И, крайне сему удивляясь, громко его вопросил: "Что вы делаете, господин Лефебюр, де Лафурси?" На королевский запрос немало не смешавшись, но с видимым отчаянием, учёный тот ответил: "Вот уже 2 часа, государь мой, как тщетно силюсь я привести сию дробь к одному знаменателю". Возвратясь домой, король не упустил передать таковой учёный ответ молодым принцессам, дочерям своим, много в тот вечер смеявшимся оному, купно с их приближёнными. А в доказательство, однако, сколь учёность должна быть всеми почтенна, тогда же господину Лефебюру де Лафурси И из королевской своей вивлиофики особую книгу подарил под заглавием Перевод из нравоучительных рассуждений барона Гольбха в нарочито богатом переплёте и на пергаменте отпечатанную